Глава 4. Самая великая тайна его школьной жизни, тайна, о которой дома никто от него ни слова не слышал, состоит в том, что он обратился в католичество, стал с любой практической точки зрения католиком. Дома говорить на эту тему затруднительно, потому что члены его семьи, они, по сути дела, никто. Конечно, они южноафриканцы, однако южноафриканство – вещь отчасти сомнительная и потому обсуждать ее не принято, ведь не каждый, кто живет в Южной Африке, непременно является южноафриканцем, во всяком случае настоящим. В том, что касается религии, домашний его уж точно никто. Даже в семье отца, более надежной и заурядной, чем семья матери, в церковь ходить не принято. Сам он побывал там всего дважды, в первый раз, когда его крестили, во второй, чтобы отпраздновать победу во Второй мировой войне. Решение быть католиком он принимает по наитию. Первое его утро в новой школе одноклассники с троем уходят в находящийся в отдельном здании актовый зал на общее собрание, а он и еще трое новичков остаются. «Ты какой веры?» — по очереди спрашивает каждого учительница. Он смотрит направо, потом налево. Каков правильный ответ? И каков, собственно говоря, выбор веры? «Это что-то вроде русских и американцев?» Подходит его черед. «Какой ты веры?» – спрашивает учительница. Он потеет, не зная, что ответить. «Кто ты? Христианин? Римский католик или еврей?» Нетерпеливо интересуется она. «Римский католик», – говорит он. Когда опрос заканчивается, учительница жестом приказывает ему и еще одному мальчику сказавшему, что он еврей, остаться в классе. Двое других, назвавшихся христианами, отправляются на собрание. Они ждут, гадая, что с ними теперь будет. Однако ничего не происходит. В коридорах пусто, здание школы безмолвно, никого из учителей в нем не осталось. Они выходят на игровую площадку, где и присоединяются к прочей, недопущенной на собрание шушери. В это время года все играют в шарики – На пустых площадках непривычно тихо, слышно, как в воздухе перекликаются голуби, издалека доносится приглушенное пение. Они играют в шарики. Время идет. Наконец, звон колокола извещает о завершении собрания. Все остальные ученики возвращаются рядами, класс за классом. Некоторые, судя по всему, пребывают в дурном настроении. «Жит!» — шипит ему, проходя мимо. мальчик африкандер Когда он присоединяется к своему классу, никто ему не улыбается. Этот эпизод внушает ему беспокойство. Он надеется, что на следующий день его и других новичков снова оставят в классе и попросят заново выбрать для себя веру. И тогда он, явно совершивший ошибку, исправит ее и станет христианином. Однако второго шанса ему не дают. И отделение овец от козлищ повторяется дважды в неделю. Евреев и католиков предоставляют самим себе, христиане уходят на собрание, петь и слушать проповедь. В отместку за это и в отместку за то, что евреи сделали с Христом, мальчики-африкандеры, крупные, грубые, с бугристыми лицами, время от времени ловят еврея либо католика и лупят его кулаками по бицепсам, нанося короткие жестокие удары или заезжают коленом по яйцам, или заламывают за спину руки – пока он не начинает молить о пощаде. «Пожалуйста!» — шепчет пойманный ими мальчик. «Жид! Грязь!» — шипят они в ответ. Как-то раз, во время большой перемены, двое мальчиков-африкандеров загоняют его в угол, а после утаскивают на самый дальний край регбийного поля. Один из них огромен и жирен. Он пытается умолить их. «Я не еврей!» — говорит он. Предлагает им покататься на его велосипеде. «Катайтесь хоть с полудня до вечера». И чем бессвязнее становится его лепет, тем шире улыбается жирный мальчик. Ясно, что именно это ему и нравится. Мольбы, унижение. Жирный достает кое-что из кармана рубашки. Кое-что, делающее понятным, зачем его привели в безлюдное место. Извивающуюся зеленую гусеницу. Друг жирного удерживает его руки за спиной, а жирный щиплет его за уголки челюсти, пока он не раскрывает рот и засовывает туда гусеницу. Он выплевывает ее, уже надкушенную, уже пустившую сок ему в рот. Жирный раздавливает ее и размазывает остатки гусеницы по его губам. — Жит, — говорит жирный, вытирая ладони траву. В то роковое утро он примкнул к римским католикам из-за Рима, из-за и двух его товарищей, которые с мечами в руках, в шлемах, с гребнями и с неукротимой отвагой в глазах защищали мост через Тибр от этрусских орд. Ныне же он шаг за шагом узнает от других мальчиков-католиков, что на самом деле представляет собой католицизм. Эти католики ничего общего с Римом не имеют, а Горация не и вообще Не слышали. Эти католики посещают по пятницам, после полудня, уроки Катехизиса, ходят на исповедь, получают причастие. Вот чем положено заниматься здешним католиком. И вскоре старшие мальчики-католики загоняют его в угол и начинают допытываться: ходил ли он на уроки катехизиса, исповедовался ли, принял ли причастие? Катехизис? Исповедь, причастие. Он не знает даже, что означают эти слова. «Я ходил в Кейптауне», — уклончиво отвечает он. «Куда?» — спрашивают они. Название кейптаунских храмов он не знает, ни одного. Так ведь они тоже. «В пятницу придешь на катехизис», — приказывают они. А когда он не приходит, доносит священнику, что в третьем стандартном учится вероотступник. Священник посылает ему записку, — Мальчики передают ее. Он должен явиться на урок катехизиса. Он подозревает, что записку мальчики подделали, и в пятницу остается дома. Носа оттуда не высовывает. Старшие мальчики-католики ясно дают понять, что не верит россказням о том, как он был католиком в Кейптауне. Однако он зашел слишком далеко, обратной дороги нет. Если он скажет, я ошибся, на самом деле я христианин, то покроет себя позором. А кроме того... Пусть даже ему приходится сносить издевки африкандеров и допросы настоящих католиков, разве два глотка свободы в неделю не стоят того, два промежутка времени, в которые он может гулять по игровым площадкам, разговаривая с евреями? В одну из суббот, после полудня, когда весь пришибленный жарой вустер заваливается спать, он выводит из дома велосипед и едет на Дорп-стрит. Обычно он объезжает Дорп-стрит стороной, поскольку на ней-то католическая церковь и стоит. Но сегодня улицы пусты, ниоткуда не слышно ни звука, только вода шелестит в колеях. И он якобы безразлично проезжает мимо церкви, притворяясь, что и не глядит на нее. Церковь не так велика, как он себе представлял. Низкое здание с пустыми стенами и маленькой статуей над портиком. Дева, укрыв под капюшоном лицо, держит на руках младенца. Он доезжает до конца улицы, ему хочется развернуться, поехать назад, взглянуть на церковь еще раз. Но он боится искушать судьбу, боится, что священник в черном выйдет на улицу и замажет ему руками, приказывая остановиться. Католические мальчики донимают его глумливыми замечаниями, христиане преследуют, а вот евреи те никого ни в чем не укоряют, делают вид, будто совсем ничего не замечают. А кроме того, евреи тоже ходят обутыми. С евреями ему как-то уютнее. Не такие уж они плохие евреи. Тем не менее, и с ними следует быть поосторожнее. Потому что евреи, они везде. Они, того и гляди, всю власть в стране захватят. Он слышит об этом отовсюду и в особенности от своих приезжающих в гости дедьев, двух холостых братьев-матери. Норман и Ланс появляются летом, как перелетные птицы хотя редко в одно с ними время. Они спят на софе, встают в одиннадцать утра, часами бродят по дому, полодетые, всклокоченные. У каждого есть машина. Иногда их удается уговорить покатать кого-нибудь после полудня, но, по всему судя, они предпочитают проводить время куря, попивая чай и беседуя о прошлом. Вечером они ужинают, а после ужина играют до полуночи в покер или рами с теми, Кого им повезет отговорить от сна, он любит слушать, как его мать и дядюшки в тысячный раз перебирают события детства, проведенного именно на ферме. Слушая эти рассказы, слушая подразнивание и смех, которыми они сопровождаются, он испытывает счастье ни с чем не сравнимое. В семьях его друзей таких историй не рассказывают. Это и отделяет его от них. У него за спиной две фермы материнская и отцовская и рассказы о них. Благодаря фермам он укоренен в прошлом. Ферма делает его значительным человеком. Есть еще и третья ферма — «Скиперсклов» близ Уиллистона. Но там у его семьи корней нет. Ферма досталась ей после заключения брака. Тем не менее, и «Скиперсклов» тоже важна. Все фермы важны. Это пространство свободы, настоящей жизни. В рассказах Нормана, Ланса и матери мелькают фигуры евреев, комичных, пронырливых, но также коварных и бессердечных, точно шакалы. Евреи из Оутсхорна каждый год приезжали на ферму, чтобы покупать у их отца, его деда, страусовые перья. И убедили его отказаться от шерсти и отвезти всю ферму под страусов. «Страусы сделают его богачом», — так они говорили. А потом настал день, когда рынок страусовых перьев рухнул. Евреи перья покупать отказались, и дедушка обанкрутился. Все в тех местах обанкротились, и фермы перешли в руки евреев. «Вот так они и действуют, евреи-то», говорит Норман. «Евреям им ни в чем верить нельзя». Его отец возражает. Позволить себе поносить евреев отец не может, поскольку сам работает на еврея. Компания «Стендарт Кеннерс», в которой отец служит бухгалтером, принадлежит Вольфу Хеллеру. Именно Вольф Хеллер и привез его в Устер из Кейптауна, после того, как отец лишился места на государственной службе. Будущее их семьи связано с будущим компании Стендарт Кеннерс, которая за те несколько лет, что ею владеет Вольф Хеллер, обратилась в гиганта консервного мира. Перед человеком вроде него, получившего юридическое образование, говорит отец, перспективы в Стендарт Кеннерс открываются просто блестящие. Так что суровая критика, которые подвергают евреев, на Вольфа Хеллера не распространяется. Вольф Хеллер заботится о своих служащих, он даже подарки им делает на Рождество, даром, что для евреев Рождество – звук пустой. Дети Хеллера в вустерской школе не учатся. Если у Хеллера вообще есть дети, их, скорее всего, отослали в Кейптаун, в южноафриканскую школу-интернат, еврейскую во всем кроме названия а в реон парке еврейских семей и вовсе нет острские евреи живут в самой старой зеленой и тенистой части города и хотя в его классе учатся еврейские мальчики в гости они его никогда не приглашают он видит их только в школе да во время собраний когда и евреев и католиков отделяют от всех остальных и гнев христиан возгорается против них впрочем время от времени по причинам, которые остаются неясными, ограничения, дающие им свободу на время собраний, отменяются, и их тоже призывают в актовый зал. Там всегда тесно. Ученики старших классов сидят, мальчики из начальных стоят. Евреи и католики, их всего около двадцати, проталкиваются сквозь толпу в поисках свободного места. Кое-кто из-под хватает их за лодыжки, норовя повалить на пол. Священник уже стоит на сцене, бледный молодой человек в черном костюме при белом галстуке. Высоким напевным голосом он читает проповедь, растягивая гласное и старательно выговаривая каждую букву. Когда проповедь завершается, все встают, чтобы помолиться. А что полагается делать католику, когда христиане молятся? Должен ли он закрыть глаза и шевелить губами, или лучше притвориться, что его здесь и вовсе нет? Ни одного из настоящих католиков он не видит и потому старается сделать так, чтобы глаза его становились на время молитвы бессмысленными и ни на что определенное не смотрели. Священник садится, всем раздают сборники песен, наступает время пения. Одна из учительниц встает перед учениками, чтобы дирижировать их хором. «Все поля радуются, все птички поют», начинают младшие мальчики. И вот поднимаются на ноги старшеклассники, из синевые наших небес. Глубокими голосами забивают они, стоя по стойке смирно и сурово глядя прямо перед собой. Это государственный гимн, их государственный гимн. Младшие школьники вторят старшим, неуверенно, нервно. Учительница склоняется к ним, машет руками, точно перья сгребает, стараясь поднять дух мальчиков, ободрить их. «Мы ответим на твой призыв!» — поют они. И вот все заканчивается. Учителя спускаются со сцены, первым — директор школы, за ним — священник, а за ним — все прочие. Школьники рядами покидают актовый зал. Чей-то кулак ударяет его по почкам коротко, быстро, тишком. Он слышит шепот «Жит!», а затем выходит под открытое небо. Он свободен и может снова дышать свежим воздухом. Несмотря на угрозы настоящих католиков, несмотря на висящую над ним опасность того, что священник навестит родителей и разоблачит его, он благодарен вдохновению, которое заставило его избрать Рим, и благодарен церкви, приютившей его. Он не питает сожалений и уходить из католиков не собирается. Если быть христианином означает петь гимны и слушать проповеди, а потом идти и мучить евреев – Ни в какие христиане он подаваться не хочет. А если католики устрое вовсе не римские, если они ничего не знают о Горации и его товарищах, удерживавших мост через Тибр, Тибр, отец наш Тибр, кой мы молимся, мы, римляне, о Леониде и его спартанцах, которые удерживали проход в фермопилах, о Роланде, удерживавшем проход от царацинов, так он в этом не виноват. Он не может придумать ничего более героического, чем удержание прохода, ничего более благородного, чем смерть ради спасения других людей, которые потом плачут над твоим трупом. Вот кем ему хочется стать. Героем. К этому и должен сводиться настоящий римский католицизм. Стоит летний вечер, прохладный после долгого знойного дня. Он в городском саду, играл здесь в крикет, с Гринбергом и Гольдштейном. Гринберг учится хорошо, однако в крикет играет так себе. У Гольдштейна большие коре глаза, он ходит в сандалиях и любит порисоваться. Время позднее, больше половины восьмого. Сад, если не считать их троицы, пуст. В крикет уже не поиграешь, меча не видно. И они затевают возню, такую точно снова стали детьми. Катаются по траве, щекочут друг друга, хихикают и хохочут. Он встает, глубоко вздыхает. Волна ликования омывает его изнутри. Он думает, в жизни не был таким счастливым. Хорошо бы навсегда остаться с Гринбергом и Гальдштейном. Они расходятся. Все это правда. Ему хотелось бы жить так всегда, ехать на велосипеде по широким пустым улицам Вустера в сумерках летнего вечера, когда всех остальных детей уже загнали домой, и только он один остается под открытым небом. Точно король.